Глава четырнадцатая. Лана. Рабочая неделя начинается через одно всем известное место. В выходные расслабили и вымотали эмоционально так, что утром в понедельник мы с Лясей дружно пропускаем мимо ушей звонок будильника. Подскакиваем уже в начале девятого и носимся по квартире, как два ураганчика, сами над собой смеясь. Но всё равно опоздания не избежать. Лясе в сад, а мне на работу. И всё бы ничего, но по пути в свой салон я рву пиджак, неловко зацепившись за непонятно откуда взявшийся гвоздь в кофейне, куда забежала за кофе. И уже на работе до кучи узнаю, что заказанные мастерами материалы так и не прибыли. Злая как чёрт, почти 2 часа трачу на рогани с логистической компанией, у которой из-за ливневых гроз в соседнем райцентре накрылись рейсы и слетели сроки доставки. Ругаюсь, не приминув выговорить им все накопившиеся за почти два месяца сотрудничества претензии, попутно рыкнув на Славу, который позвонил, чтобы предложить пообедать вместе. Вообще, с самых выходных я как оголенный провод, того и гляди, бахнет. И мои девчонки это не пропускают мимо своего внимания, то и дело пытаясь впихнуть мне в руку кружку с ромашковым чаем, которых я уже выпила пять за пару часов. Если так пойдет и дальше, я сама превращусь в ромашку. Безвольную, безэмоциональную, сонную белую ромашку. Но меня и мои нервы спасает Эльчик. Она, позвонив после обеда, зовёт выбраться в ближайшее кафе. И я цепляюсь за такую возможность, как за спасительный круг. Когда выхожу из салона, понимаю, что полезнее будет пройтись пешком и подышать свежим воздухом. Проветрить забитую мыслями голову, тем более до кафе всего каких-то жалких 10 минут. Собираю распушенные волосы в высокий хвост и скидываю с плеч плащ. Жарко. Сегодня настоящее пекло. Мне удивительно, что народу на улице почти что нет. Все предпочитают прятаться в офисах, рядом с кондиционерами и вентиляторами. После моего утреннего рычания на славу он молчит, а я чувствую себя виноватой. Совесть так и грызёт внутри подзуживая. Сорвалась на мужика ни за что. Ведь такого тона от меня он точно не заслужил. Поэтому пока иду, достаю мобильный и набираю СМС, короткая и лаконичная: "Прости за утренний психоз. Надеюсь, он поймёт и не будет обижаться. Всегда понимает и прощает, каких бы фортели я не выписывала". Да, я бываю резкой. Бываю холодной и зачастую совсем не нежной. Просто потому, что в своё время такую милую Илану не оценили. Не оценил один. Тот, кто стоптал и убил во мне всякую веру в светлые чувства. Уничтожил во мне молодую и трепетную девушку, готовую любить и отдавать, дарить всю себя своему любимому и единственному мужчине. Ресьев всегда был моим раздражителем в том или ином смысле. И даже сейчас я дёрганная исключительно потому, что его присутствие висит надо мной грозовой тучей. А правда, что я скрываю от него от Славы, я даже от лучшей подруги Эли, словно лавина, которую запусти, и она снесёт всё вокруг. Да основания. А я не могу потерять Славку, и не хочу. Он хороший. Он будет идеальным отцом для Ляси. Замечательный муж, и любовник, друг. Нам комфортно рядом друг с другом. Удобно. И я совершенно точно ничего не хочу менять. Не спеша прогуливаясь до кафе, дохожу раньше, чем Эля, и не раздумывая занимаю дальний столик у окна. Наш любимый, прямо стевшийся в лёгком полумраке с разноцветными фиалками в вазочках на столе и кожаными диванчиками. Мило, уютно в тёмно-бежевых тонах, успокаивающая и умиротворяющая атмосфера. Тут же ко мне подбегает официант, уже хорошо знакомое на лицо, и улыбнувшись, готовится записывать заказ, который я делаю по нашей с подругой договорённости. Её любимое капучино и свой латте. Телефон вибрирует, сообщая о входящем сообщении, но открыть его я не успеваю просто потому, Чтоб к моему столику кто-то подходит, и я поднимаю взгляд. В первое мгновение теряюсь. Накидываю взглядом мужскую фигуру, пытаясь сообразить, кто этот незнакомец и откуда я его знаю. Но когда слышу: "Илана, какая встреча", мозг выталкивает глубоко из подсознания имя. Александр Чесовец, или как в команде его звали, Санчес. Друг Крысева. Бывший или нынешний, не знаю, но ходили слухи, что ребята крепко возненавидели друг друга после перехода Лёши в клуб НХЛ. Что, мягко говоря, странно, потому что раньше они были закадычными друзьями. «Саша, привет!» На силу выдавливаю из себя вежливую улыбку, так как этого представителя бывшей команды «Рыся» не любила никогда. Слишком скользкий тип, даже в какой-то степени неприятный. «Ты как здесь?» «Да вот, в гости к сестрёнке. Она у меня здесь живёт же, помнишь?» «Ах, да, киваю без особого энтузиазма. Ещё бы, как не помнить?» Саша с самого моего прихода в их команду в качестве практикантки медуниверситета положил на меня глаз. Помню, ещё раньше, чем Рысив приглашал в кафе, но о слава бабника и повеса уже тогда о нём гудело на весь город. А потом мы сошлись с Лёшей, и всё закрутилось, завертелось, и лёгкие подкаты, малоприятный флирт его друга отошли на задний план. К слову, на момент отношений с Лёшей я вообще ни на кого из мужчин не обращала внимания. Но как только я ушла от него в тот злополучный вечер, чесавец нашёл меня. Здесь, в этом городе, Вроде как и правда жил у сестры. И вот тогда Санчес предпринял новую попытку завязать со мной роман. Остойчиво, как говорится, пёр на пролом. Вот только у меня болела душа и было разбито в клочья сердце. А ещё и ребёночек, что рос во мне, с каждым днём добавлял тревоги. И, в первую очередь, заботащее. В итоге, дальше пару походов в кино и букетов у нас ничего не пошло. Как ни крути, я всё ещё любила Рысева, а он всё ещё был его другом. Ждёшь кого-то? Могу присесть? Спрашивает парень, не уже занимает диванчик напротив. Слышала, что Рысиф из своей Америки нос высунул наконец-то, про малую родину вспомнил. Слышала, Саш. Беру принесённый официантом латте и грею резко озябшие пальчики. Ты прекрасно знаешь, что мне нет никакого дела до Рысива. Знаешь, я жду подругу и Ты как, лан? У тебя кто-то есть? Перебивает парень, явно поняв, что его сейчас вежливо попросят. Прекрасно. Улыбаясь и поднимая ладошку, помахивая пальчиками на одном из которых сверкает помолвочное колечко, подаренное Славой, замуж выхожу. А ты не женился? Да я был только на тебе готов жениться, ухмыляется парень. А ты вот, пора динамила. Давай не будем возвращаться к этой теме. Ты прекрасно знаешь почему, и я тебе не раз об этом говорила, морщись, делая глоток ароматного кофе. Что было, то прошло. Знаю, знаю, отмахивается бывший ухажёр. Дочка, как? Прекрасно, растёт и радует. «А Рысев-то знает про дочь?» Ухмыляется Саша, а я, резко глотнув горячий напиток, доблюсь и закашливаюсь. «Что это было? Оговорка или...» Ш «Что?» — поднимается внутри волна паника. «О чём ты?» «Ну что, у тебя уже дочурка есть, знает?» «Наверное, локти кусает, ведь упустить такую, как ты, Ланка, это...» «Я понятия не имею». «Теперь я категорично перебиваю мужчину, сидящего напротив наглым враньём. Я не знаю, чем живёт Рысев, как живёт и что он думает обо мне и моей жизни». Водаю без запинки, звенящим от напряжения голосом. И я не хочу возвращаться к этой теме, Саша. Ещё раз говорю, что было, то прошло. Поднимаясь на ноги, и в этот момент вижу в дверях с улыбкой от уха до уха Элю, которая идёт к нам. Слава богу, пришло моё спасение. Ещё немного, и я готова была схватив сумочку уйти в закат. Да не заводись ты так, следом поднимается оппонент. Я же просто интересуюсь, пытается смягчить свои слова Саша. Я совершенно спокойно И в подтверждение она тянута улыбаюсь, хотя кого я обманываю. Руки до сих пор мелко трясутся от потрясения. Я чуть было не поверила, что Санчес знает, от кого у меня дочь. А сейчас, прости, мама пришла подруга и Иланчик, привет. Подлетает ко мне ураган по имени Эля и целует в щёчку. Привет, дорогая. Приобнимаю в ответ. И вам. Мужчина с трестью тянет ладошку сама беспардонности открытость Эля. Здравствуйте, бурчит недовольная Санчес. Ладно, Не буду вас задерживать. Если что, звони, Лана. Надеюсь, номер мой помнишь? Помню, помню. Киваю, хотя его номер удалила сразу же, как только умудрилась избавиться от его ухаживаний. Удалила и из телефонной книжки, и из головы. Ну, тогда до встречи. Я пойду, не буду мешать. Пока. Киваю, присаживаясь обратно и провожая взглядом мужчину до самых дверей. Неприятным типом был, неприятным типом и остался. Это кто? Кивает Эльчик, делая глоток своего остывшего капучино. Не очень такой. Не очень это мягко сказано, фыркнув. Но не суть. Рассказывает, что-то там надумала Ляски на день рождения. В общем, слушай. Её подруга с небывалым энтузиазмом пускается в красочное описание своей, как всегда, пёстрой и масштабной задумки. А мне только и остаётся, что сидеть с открытым ртом и большими от удивления глазами и внимать.